Подобный же странный случай повторился с куропатками. Раз отправился я испытать свое новое ружье и расстрелял весь запас дроби, вдруг неожиданно поднял я голову и увидел к своей радости целую цепь куропаток, летящих как раз надо мной. Мне очень захотелось поджарить несколько штук сегодня вечером, Дроби же, к моему огорчению, у меня не было. И тут пришла мне в голову восхитительная мысль. Я могу посоветовать со спокойной совестью и вам, дорогой читатель, и всем добрым и честным людям поступать так же. Как только я увидел, что дичь начала плавно спускаться, я быстро зарядил свое ружье вместо дроби обыкновенным шомполом. которым чистят ружье. Затем я подошел к куропаткам и выстрелил в них в тот момент, когда они, испугавшись меня, взлетели. И что же вы думаете? Когда шом полупал на землю, всего в нескольких шагах от меня, то на него были густо нанизаны семь штук куропаток». Но этим не окончилось еще это удивительное происшествие. Как только я стал снимать этих проткнутых куропаток и захотел их положить в свой ектаж, то оказалось, что они зажарились от раскалившегося шомпола. Перья обсыпались, а кожица была так восхитительно подрумянена, что осталось только положить их на блюдо и подать к столу. а изжарившиеся внутренности имели вкус внутренностей бекаса. Недаром в нашей пословице говорится «На, Бога, надейся, да сам не плашай». Один раз был такой случай. Бродил я по лесу и думал поохотиться. Вдруг смотрю, бежит мне навстречу голубая лисица. Мне было жаль испортить ее драгоценную шкурку дробью или пробить ее пулей. Она спокойно остановилась под деревом, как видно, не замечая меня. В одно мгновение вынул я из ружья пулю, а вместо нее вставил хорошую шпиковальную иглу. Затем я выстрелил, и так удачно, что хвост лисицы оказался пригвожденным к стволу дерева. Тогда я подошел к ней и начал хлестать ее своей охотничьей нагайкой. Лиса от боли выскочила из своей шкуры и убежала, а шкура досталась мне целая, не испорченная пулей.